Глава 13. Эпидемия распространяется. Что с моральной эпидемией также трудно бороться, как и с физической что этого рода болезнь распространяется с быстротой и опустошительностью чумы, что моральная зараза, раз утвердившись, одолевает все преграды, поражает совершенно здоровый организм и развивается при самых неподходящих условиях, это факт, установленный так же незыблемо, как то, что мы, люди, дышим воздухом, Неоценимым благодеянием для человечества была бы возможность арестовать зачумлённого, в чьей слабости и пороках развивались первые семена заразы и запереть его в одиночное заключение, если не убить, прежде чем зараза распространится. Как большой пожар наполняет своим гулом воздух на огромном расстоянии, так священное пламя, разведённое могущественными полипами на алтаре великого Мердля, всё дальше и дальше оглашало воздух звуком этого имени. Оно звучало на всех устах, раздавалось во всех ушах. «Не было, нет и не будет другого такого человека, как мистер Мердль». Как уже сказано, никто не знал, какие подвиги он совершил, но всякий знал, что он величайший из смертных. На подворье разбитые сердца, где ни у кого не было лишнего пенни в кармане, интересовались этим восьмым чудом света ничуть не меньше, чем на бирже. Миссис Плорниш, которая вела теперь мелочную галантерейную торговлю в очень милой лавочке, в углу подворья, подли лестницы, причем ей помогали в качестве приказчиков, старичок-отец и Мэгги, постоянно беседовала об этом со своими посетителями. Мистер Плорниш, имевший небольшую долю в предприятиях одного мелкого подрядчика по соседству, стоя со своей лопаточкой где-нибудь на верхушке лесов, со слов добрых людей, рассказывал, что мистер Мердель — настоящий человек, понимаете, который может научить нас всех вести дела. Мистер Батист, единственный жилец мистера и миссис Плорниш, откладывал, по слухам, все свои сбережения, результат — скромной и умеренные жизни, имея в виду поместить их в одно из предприятий мистера Мердли. Разбитые сердца прекрасного пола, являясь в лавочку, купить чаю на два пенца и наговорить на две гинеи, сообщали миссис Плорниш, что их родственница Мэри Анна — Она ведь у них работала портнихой, сударыня. Так вот, эта самая Мэри Анна уверяет, будто у миссис Мэрдель столько платьев, что и на троих вазах не увезёшь. Но уж какая красавица эта леди. Хоть весь свет обойди, другой такой не сыщешь, сударыня. Шея — чистый мрамор. А насчёт её сына, которого сделали министром, говорят, будто это её сын от первого мужа, сударыня. Тот вроде был генералом, командовал армией и одерживал победы, если только не врут люди. Ещё говорят, будто сам мистер Мердель сказал. Я б, говорит, всё правительство купил и за барышом бы не погнался. Только не стоит. Тут, говорит, кроме убытков, ничего не очистится. Так что мне за расчёт? Да что ему убытки, такому богачу, ведь у него, говорят, золото, хоть улицы и масти. «Хорошо, каб он взял в свои руки правительство. Он-то, небось, знает, как поднялись цены на хлеб и мясо, и кроме него вряд ли кто сумеет и захочет понизить их». Эта лихорадка так охватила подворье разбитые сердца, что приступы её не прекращались даже в дни посещения мистера Панкса. В эти дни болезнь только принимала особую форму и выражалась в том, что пациенты с какой-то неизречённой радостью и утешением ссылались на магическое имя. «Ну, живо!» — говорил мистер Панкс неисправному жильцу. «Деньги на стол?» «У меня нет денег, мистер Панкс», — отвечал неплательщик. «Право, сэр. Нет ничего. Шести пенсов не найдётся». «На это ведь не поможет», — возражал мистер Панкс. «Вы ведь знаете, что это не поможет, а?» «Знаю, сэр», — уныло отвечал неплательщик. «Мой хозяин знать не хочет таких отговорок», — продолжал мистер Панкс. «Но он не затем меня посылают сюда. Живо! Деньги!» Неплательщик отвечал. «Ах, мистер Панкс, если б я был тот джентльмен, о котором все трубят, если б меня звали мэр для мсэр, я б живо заплатил, с радостью заплатил бы». Эти диалоги происходили обыкновенно у дверей квартиры или в коридорах в присутствии целой толпы разбитых сердец, глубоко заинтересованных предметом разговора. Они всегда встречали подобные ссылки глухим ропотом одобрения, как решительные аргументы, и сам неплательщик, как бы он ни был смущен и уныл, всегда несколько ободрялся после такой ссылки. «Будь я мистер Мердель, вам не пришлось бы пенять на меня, сэр?» «Нет, поверьте мне». Продолжал неплательщик, покачивая головой. «Я бы не заставил вас беспокоиться. Не успели бы вы слово молвить, а деньги уж тут, мистер Панкс». Это заявление встречалось прежним одобрительным ропотом, как аргумент, лучше которого не придумаешь, стоящий самой уплаты денег. Мистер Панкс заносил имя жильца в записную книжку и говорил «Ладно, ваши имущество опишут, а вас выгонят из дому, больше ничего не добьётесь». «Что вы мне толкуете о мистере Мердле? Вы не мистер Мердль, как и я». «Нет, сэр», — отвечал неплательщик. «Я только желал бы, чтобы вы им были, сэр». Толпа одобрительно подхватывала. «Желал бы, чтобы вы им были, сэр». «Вы бы обращались с нами снисходительнее, если б были мистером Мердлем, сэр». — продолжал неплательщик, воспрянув духом. — Им было бы лучше для обеих сторон, лучше для нас, лучше и для вас, сэр. Тогда бы вы никого не беспокоили, сэр. Не беспокоили бы нас, не беспокоили бы самого себя. Вам бы было легче на душе, сэр, и нам бы было легче. Да, если бы вы были мистером Мэрдлем, сэр. Мистер Панкс, которого эти косвенные упрёки совершенно сбивали с толку, не мог оправиться после такого залпа. Он кусал себе ногти и устремлялся затем к другому неплательщику. Разбитые же сердца окружали того, с которым он только что расстался, и утешались самыми фантастическими вычислениями наличного капитала мистера Мердли. Потерпев целый ряд таких поражений в один из дней, назначенных для сбора, и окончив свой обход, мистер Панкс с записной книжкой под мышкой направился в уголок миссис Плорниш, не с официальной целью, а просто так, с визитом. День выдался трудный, и ему хотелось немножко отвести душу. В это время он был на дружеской ноге с Плорнишами, частенько заглядывал к ним и принимал участие в общих воспоминаниях о мисс Доритт. Гостиная миссис Плорниш была отделана под её личным наблюдением, и стена, примыкавшая к лавке, была украшена живописью, доставлявшей хозяйке несказанное наслаждение. Она изображала передний фасад коттеджа с соломенной крышей, нарисованного так, что дверью и окном ему служили настоящие двери-окно, и насколько это позволяли совершенно непропорциональные размеры. Скромный подсолнечник и мальва роскошно цвели перед этой хижиной, а густой столб дыма, поднимавшийся над кровлей, свидетельствовал о довольстве внутри и, может быть, также о давно нечищенной трубе. Верный пёс бросался навстречу дружественному посетителю, а круглая голубятня, окружённая тучей голубей, возвышалась над изгородью сада. На двери, когда она была заперта, виднелась медная дощечка с надписью «Счастливый!» коттедж — Т.И.М. Плорниш. Инициалы обозначали мужа и жену. Вряд ли поэзия или какое бы то ни было искусство пленяли кого-нибудь так сильно, как соединение этих двух имён на дверях нарисованного коттеджа пленяла миссис Плорниш. Ничего, что мистер Плорниш, вернувшись с работы, выкуривал трубочку, прислонившись к этой двери, причём его шляпа закрывала голубятню со всеми голубями, спина поглощала всё жилище, а засунутые в карманы руки с корнем вырывали цветущий сад и превращали всю местность в пустыню. Для миссис Плорниш коттедж всё-таки оставался прекраснейшим, восхитительной иллюзией, и она ничуть не смущалась тем, что глаза мистера Плорниша приходились на несколько дюймов выше конька соломенной крыши, сидеть в лавке и слушать, как отец распевает в коттедже, было для миссис Плорниш настоящей пасторалью, возвращением золотого века. И в самом деле, если бы этот век когда-либо вернулся, или если бы он был когда-либо на земле, то вряд ли он мог бы породить более нежную любящую дочь, чем эта бедная женщина». Услышав звонок, миссис Плорниш вышла из коттеджа счастливой посмотреть, кто звонит. «Я так и думала, что это вы, мистер Панкс», — сказала она. «Ведь сегодня ваш день, правда? Взгляните на отца, как он выскочил на звонок, совсем молодой приказчик». «Правда ведь он выглядит молодцом? Он рад вам больше, чем покупателю. Ведь он таки любит поболтать, особенно когда речь зайдёт о миссис Доррит. А как поёт?» «Да чего в голосе?» — прибавила миссис Плорниш. И её собственный голос задрожал от гордости и удовольствия. «Вчера вечером он спел нам стрефана да так, что сам Плорниш встал и сказал ему через стол». «Джон Эдвард Нэнди, я ещё не слыхал от вас таких трелей. Таких, то есть, трелей, какими вы угостили нас сегодня». «Но ведь это приятно слышать, мистер Панкс, правда?» Мистер Панкс дружелюбно фыркнул старику и ответил утвердительно, а затем спросил, вернулся ли весельчак Альтро. Миссис Плорниш ответила. «Нет, ещё не вернулся, хотя он только понёс работу в Уэст-Энд и обещал вернуться к чаю». Затем мистер Панкс был приглашён в коттедж «Счастливый», где застал старшего сына Плорниша, только что вернувшегося из школы, и, расспросив его о сегодняшних занятиях в школе, узнал, что старшие ученики писали примеры на букву «М». «Мердель миллионы». «А как ваши делишки, миссис Плорниш?» — спросил Панкс. «Благо, зашла речь о миллионах». «Слава богу, сэр», — ответила миссис Плорниш. «Отец, голубчик, не сходите ли в лавку?» «Надо привести в порядок выставку на окне, а у вас столько вкуса». Джон Эдвард Нэнди, крайне польщённый, побежал рысцой в лавку исполнить просьбу дочери. Миссис Плорниш, смертельно боявшаяся заводить речь о денежных обстоятельствах, в присутствии старика, который, узнав о каком-нибудь затруднении, мог чего доброго снова удрать в работный дом, могла теперь откровенно поговорить с мистером Панксом. «Торговля-то идёт отлично», — сказала она, понизив голос. «Покупатели не переводятся. Одна беда, сэр. Кредит». Эта беда, которую приходится чувствовать всем, кто вступает в коммерческие отношения с обитателями подворья «Разбитые сердца», была огромным камнем преткновения для торговли миссис Плорниш. Когда мистер Доррит помог ей открыть лавочку, «Разбитые сердца» проявили живейшее участие и готовность поддержать её коммерцию, делавшие честь человеческой природе. Признавая, что миссис Плорниш, давний член их общины, имеет бесспорное право на их участие, они с величайшей готовностью предложили ей своё содействие в качестве покупателей преимущественно перед всеми другими лавками. Под влиянием этих великодушных чувств они даже стали позволять себе маленькие излишества по части бакалеи, масла и других продуктов. Замечают друг другу, что если они и тратят лишнее, так ведь это для соседки и друга. Таким образом, торговля пошла очень ходко, и товары исчезали из лавки очень быстро. Словом, если бы разбитые сердца платили за товар, то успех предприятия можно было бы назвать блестящим, но так как они забирали исключительно в долг, то реализованные барыши ещё не начинали появляться в прихода расходной книге лавки. Мистер Панкс, размышляя об этом положении дел, только ерошил волосы до того, что превратился в настоящего дикобраза, когда старый Нэнди, вернувшись в коттедж с таинственным видом, попросил их выйти и взглянуть на мистера Батиста, который ведёт себя очень странно, точно с ним что-то случилось. Все трое вышли в лавку и, взглянув в окно, увидели мистера Батиста, бледного и взволнованного, который проделывал следующие необычайные штуки. Во-первых, он притаился на верхней ступеньке лестницы, спускавшейся на подворье, и осматривал улицу, прижавшись к лавке. После очень тщательного осмотра он выскочил из своего убежища и побежал по улице, точно решил уйти совсем, но вдруг развернулся и помчался в противоположную сторону, потом перебежал через улицу и исчез. Цель этого манёвра выяснилась только после того, как он неожиданно влетел в лавку с другой стороны. А оказалось, что он сделал огромный крюк, вошёл на подворье с противоположной стороны, со стороны Дойса и Кленнама, пробежал всё подворье и таким путём добрался до лавки. Он едва дышал, а сердце его билось быстрее маленького колокольчика в лавке, который задребезжал, когда он в торопях захлопнул за собой дверь. «Эй, старина!» — воскликнул Панкс. «Альтро, дружище, что случилось?» Мистер Батист или сеньор Кавалетто к этому времени понимал английский язык не хуже самого мистера Панкса и мог объясняться на нём весьма удовлетворительно. Тем не менее, миссис Плорниш, с простительным тщеславием женщины, справедливо гордившейся своими лингвистическими способностями, выступила в качестве переводчика. «Ему спрашивать», — сказала миссис Плорниш, — «что неладно. Пойдёмте в счастливый Падроно» ответил мистер батест особенно выразительно потрясая указательным пальцем правой руки. «Пойдёмте!» «Примечание!» «Падрона!» «Хозяйка, госпожа с итальянского!» «Конец примечания!» Миссис Плорниш гордилась титулом «Падрона», означавшим, по её мнению, не столько хозяйку дома, сколько знатока итальянского языка. Она тотчас согласилась на просьбу мистера Батиста и все вместе отправились в коттедж. «Ему надеяться? Вы не боялся», — продолжила миссис Плорниш, переводя слова мистера Панкса на новый лад со своей обычной находчивостью. «Что случилось? Скажите, падроне». «Я встретил одного человека», — ответил Батист. «Я его Ринконтрато». Примечание. «Ринконтрато. Встретил». С итальянского. Конец примечания. «Его? Кто его?» — спросила миссис Плорниш. «Скверного человека, самого скверного человека. Я надеялся, что никогда больше не встречу его». «Как вы, знал ему скверный?» — спросила миссис Плорниш. «Не всё ли равно, как, Падрона? Знаю, хорошо знаю». «Ему видеть вы?» — спросила миссис Плорниш. «Нет, надеюсь, что нет. Думаю, что нет». «Он говорит», — сказала миссис Плорниш, снисходительно переводя его речь отцу и мистеру Панксу, что встретил скверного человека, но надеется, что он не заметил его. «Почему?» — спросила она, возвращаясь к итальянскому языку. «Почему, надеется, скверный человек не видел?» «Падрона, голубушка!» — возмолился иностранец, которым она так заботливо покровительствовала. «Пожалуйста, не спрашивайте». «Повторяю, не в этом дело. Я боюсь этого человека. Я не хочу видеть его, не хочу встречаться с ним никогда. Довольно, прекрасная Падрона. Оставим это». Тема была так неприятна ему и так убивала его обычную веселость, что она не настаивала, тем более, что чай давно уже был готов. Тем не менее, она была очень удивлена и заинтригована, равно как и мистер Панкс, пыхтевший со времени появления итальянца, точно локомотив с тяжёлым составом, взбирающийся по крутому склону. Мэгги, одетая гораздо лучше, чем в прежние времена, хотя всё ещё не изменившая своим чудовищным чипцам, стояла всё время на заднем фоне сцены, разинув рот и вытаращив глаза в безмолвном удивлении, а от которого не опомнилась даже теперь, когда интересный разговор внезапно оборвался. Как бы то ни было, ни слова более не было сказано на эту тему, хотя, по-видимому, она занимала всех. Не исключая двух юных плорнейшей, уписывавших свои порции хлеба с маслом, с таким видом точно эта операция была совершенно излишней, так как каждую минуту мог явиться самый скверный человек и съесть их. Мало-помалу, однако, мистер Батист немножко развеселился, но всё-таки не покидал места за дверью у окна, хотя обыкновенно сидел не здесь. Как только раздавался звонок, он вздрагивал и украдкой заглядывал в лавку, придерживая в руках конец занавески, закрывавшие его лицо. Очевидно, он отнюдь не был уверен, что человек, которого он боялся, не выследил его, несмотря на все обходы и повороты с ловкостью «страшные щейки». Двое или трое покупателей, заглядывавших в разное время в лавку, поддерживали его в этом настроении и возбуждали внимание остальных. Кончили пить чай, дети улеглись в постели и миссис Плорниш собиралась попросить отца спеть им песенку про Хлою, когда снова зазвонил колокольчик, и вошёл мистер Кленном. Кленном поздно засиделся над книгами и письмами, так как приёмные Министерства околичности отнимали у него массу времени по утрам. Кроме того, он был расстроен недавней встречей в доме матери. Он выглядел утомлённым и грустным. Тем не менее, возвращаясь домой из конторы, он зашёл к плорнишам, сообщить им, что получил второе письмо от мисс Доррит. Это известие произвело в коттедже общую сенсацию и заставило забыть о мистере Батесте. Мэгги, тотчас же пробравшись поближе, слушала вести о своей маленькой маме не только ушами, но, кажется, и ртом и глазами, которым, впрочем, мешали слёзы. Она была в восторге, когда Кленнам сообщил ей, что в Риме есть госпиталь, очень хорошо устроенное. Мистер Панкс сильно вырос в общем мнении, когда узнали, что о нём специально упоминалось в письме. Словом, все обрадовались письму, так что Кленнам был вполне вознаграждён за своё беспокойство. «Но вы устали, сэр. Позвольте предложить вам чашку чаю», сказала миссис Плорниш. «Если вы не побрезгуете нашим скромным угощением», «И позвольте от души поблагодарить вас за то, что вспомнили о нас». Мистер Плорниш, чувствуя, что на нём лежит обязанность присовокупить что-нибудь к этому заявлению в качестве хозяина, выразил свои чувства в форме, соединявшей, по его мнению, учтивость с искренностью. «Джон Эдвард Нэнди», — сказал мистер Плорниш, обращаясь к старику, «Сэр, не слишком ты часто приходится видеть скромные поступки без искры гордости». «И значит, когда их видишь, надо кланяться и благодарить, потому что если не будешь благодарен, то тебе же будет хуже». На это мистер Нэнди ответил. «Я совершенно согласен с вашим мнением, Томас. И ваше мнение совершенно такое, как моё. А значит, ни к чему тратить слова, и не может быть никаких оговорок, потому что наше мнение говорит «да, Томас, да, и в этом мнении мы единодушны». «Где есть единодушие, там не может быть разницы в мнениях. А где нет разницы, там может быть только одно мнение, а никак не два. Нет, Томас, нет». Артур, хотя и не так торжественно, поблагодарил их за такую высокую оценку его ничтожные услуги, а по поводу чая объяснил, что он ещё не обедал и спешит домой подкрепиться после дневных трудов, иначе, конечно, не отказался бы от их радушного приглашения. Так как мистер Панкс в это время начал как будто разводить пары, готовясь к отплытию, то Кленном в заключение спросил этого джентльмена, не отправится ли он вместе с ним. Мистер Панкс выразил свою полнейшую готовность, и оба простились с коттеджем счастливой. «Если вы зайдёте ко мне, Панкс», — сказал Артур, когда они вышли на улицу, «разделить со мной обед или ужин, это будет почти что благодеянием с вашей стороны». «Я так устал и в ужасном настроении сегодня». «Я готов вам оказать и большую услугу, если понадобится, только скажите», — ответил мистер Панкс. Между этим странным господином и Кленномом установилось взаимное понимание и согласие с той поры, как мистер Панкс упражнялся в Чехарде, прыгая через мистера Рогга на дворе Маршалсе». Когда карета двинулась прочь в достопамятный день отъезда семьи, оба проводили её глазами и вместе ушли из тюрьмы. Когда пришло первое письмо от крошки Дорит, никто не заинтересовался им так сильно, как мистер Панкс. Во втором письме, которое лежало теперь в кармане Кленнама, упоминалось его имя — Хотя он никогда не высказывал своих чувств к Ленному, и то, что он сейчас сказал, могло сойти за самую обыкновенную любезность, к Ленном чувствовал, что Панкс по-своему привязался к нему. Все эти нити, переплетаясь между собой, делали для него Панкса в этот вечер настоящим якорем спасения. «Я теперь совсем одинок?» — сказал он. «Мой компаньон уехал по делу, и вы можете располагаться у нас как дома». «Благодарю вас. Вы не обратили внимания на нашего альтро нет?» — спросил Панкс. «Нет, а что?» «Он весёлый, малый, я люблю его», — сказал Панкс. «Но сегодня с ним случилось что-то неладное. Вы не знаете никакой причины, которая могла бы его расстроить?» «Вы удивляете меня?» «Нет, никакой». Мистер Панкс объяснил, почему он предложил этот вопрос. Артур ничего не знал и ничего не мог объяснить. «Вы бы расспросили его, — сказал Панкс, — так как он иностранец?» «О чём расспросить? Чем он так взволнован?» «Сначала мне нужно убедиться самому, что он взволнован», — возразил Кленнам. «Он так усерден, так благодарен мне, хотя и благодарить-то не за что, так добросовестен, что несправедливо было бы выразить недоверие к нему. А в моих расспросах он может увидеть недоверие». «Верно» сказал Панкс. «Но, послушайте, вам нельзя быть хозяином, мистер Кленном, вы слишком деликатны». «Ну, мои отношения с Ковалетто», — ответил Кленном, засмеявшись, — «нельзя назвать отношениями хозяина с подчинённым. Он зарабатывает себе на хлеб резьбой, он хранит ключи от мастерской, сторожит её через ночь и вообще состоит у нас кем-то вроде привратника. Но у нас редко бывает работа по его части». «Нет, я скорее его советник, чем хозяин». «Его советник и банкир. Так будет вернее». «Кстати, Панкс, не странно ли, что страсть к спекуляциям, заразившая теперь столько народа, заразила даже маленького Ковалетто?» «К спекуляциям?» — спросил Панкс, фыркнув. «Каким спекуляциям? Я говорю о предприятиях Мэрдля». «О, о помещении капиталов», — сказал Панкс. «Да-да, я не знал, что вы говорите о помещении капиталов». Оживление, с которым были сказаны эти слова, заставило Кленнома взглянуть на Панкса в ожидании, что тот прибавит ещё что-нибудь. Но так как он ускорил шаги, и машина его заработала сильнее, чем обыкновенно, Кленном не стал расспрашивать дальше, и вскоре они пришли к нему домой. Обед, состоявший из супа и пирога с голубями, был подан на круглом столике около камина, и увенчанный бутылкой хорошего вина как нельзя лучше смазал маслом машину мистера Панкса. Так что, когда Кленном закурил трубку с длинным чубуком, предложив другую гостью, этот последний пришёл в самое благодушное настроение. Сначала они курили молча, причём мистер Панкс напоминал паровое судно при попутном ветре, ясной погоде, спокойном море. «Словом, благоприятнейших для плаванья условиях». Наконец он первый нарушил молчание. «Да, помещение капиталов, вот как это называется». Кленном бросил на него прежний взгляд и ответил. «А?» «Я возвращаюсь к этому предмету, как видите», — сказал Панкс. «Да, я вижу, что вы к нему возвращаетесь», — ответил Кленном, недоумевая, зачем это делает. «Не странно ли, что эта страсть заразила даже маленького Альтроа?» — продолжил Панкс, затягиваясь. «Вы это спросили?» «Да, я сказал это». «Да, но ведь всё подворье заражено». «Что вы думаете?» «Все до единого, кто платит и кто не платит, на всех квартирах, на всех углах встречают меня тем же. Мердель, мердель, мердель и только мердель». «Странно, что подобная зараза всегда распространяется так неудержимо», заметил Кленном. «Не правда ли?» — возразил Панкс. Покурив с минуту менее спокойно, чем можно было бы ожидать, он добавил. «А всё потому, что этот народ не понимает сути дела». «Совершенно не понимает», — согласился Кленном. «Совершенно не понимает», — воскликнул Панкс. «Ничего не смыслит в цифрах. Ничего не смыслит в денежных вопросах». «Никогда не умел рассчитывать. Никогда не занимался этим, сэр». «Да, если бы они занимались этим...» — начал было Кленном. Но мистер Панкс, не меняя выражения лица, произвёл звук, до того превосходивший его обычное упражнение в этом роде, носовые и лёгочные, что Кленном замолчал. «Если бы они занимались...» — повторил Панкс вопросительным тоном. «Мне показалось, вы что-то сказали...» — проговорил Клянном, не зная, как назвать его неожиданный звук. — И не думал, — возразил Панкс, — пока ничего. Может быть, скажу немного, погодя? — Если бы они занимались этого рода делами, — сказал Клянном, несколько удивлённый странным поведением своего друга, — то, вероятно, смотрели бы на вещи правильнее. «Как так, мистер Кленном?» — спросил мистер Панкса с живостью и прибавил, точно сбрасывая тяжесть, которая угнетала его в течение всего разговора. «Они правы, вот что!» «Бессознательно, сами не понимая того, что говорят, они правы. Правы в том отношении, что разделяют стремление Кавалетто спекулировать вместе с мистером Мердлем?» «Именно, сэр», — ответил Панкс. «Я вник в это дело, я рассчитывал, я занимался. Они смотрят на вещи правильно и здраво». Облегчив душу от бремени, мистер Панкс затянулся из своей турецкой трубке, насколько позволяли ему лёгкие, и пристально посмотрел на Кляннома, который тоже затянулся и выпустил дым. С этой минуты мистер Панкс начал распространять опасную заразу, которая уже укоренилась в нём. Так распространяются эти болезни. «Таким незаметным путём». «Неужели вы хотите сказать, добрейший мой Панкс?» спросил кленном, подчёркивая свои слова. «Что вы согласились бы поместить, скажем, для примера, вашу тысячу фунтов в подобное предприятие?» Но «Разумеется», — ответил Панкс. «Уже поместил, сэр». Мистер Панкс снова затянулся, снова выпустил струю дыма. Снова пристально взглянул на Кленнома. «Да, мистер Кленном, уже поместил», — сказал он. «Это человек с неистащимыми ресурсами, громадным капиталом, громадным влиянием. Его предприятия, безусловно, надёжны, прочны, верны». «Ну», — сказал Кленном, серьёзно посмотрев, сначала на него, потом на огонь. «Но удивили вы меня». «Ба!» — возразил Панкс. «Не говорите этого, сэр. Вам следовало бы сделать то же. Почему вы не сделали того же, что я?» От кого мистер Панкс схватил заразу, он также мало мог объяснить, как если бы заболел лихорадкой. «Порождённые, подобно многим физическим болезням, людской испорченностью, распространившись затем среди невежд, эти эпидемии с течением времени заражают и таких людей, которых нельзя назвать ни испорченными, ни невеждами». «От кого бы ни заразился мистер Панкс, но сам он принадлежал в глазах Кленнома к последней категории, и тем опаснее была гнездившаяся в нём зараза». «Так вы в самом деле поместили...» — Кленном уже допускал это выражение. «Вашу тысячу фунтов, Панкс?» «Конечно, сэр», — бодро ответил Панкс, выпуская «Клуб Дыма». «Жалею, что не мог поместить десяти тысяч». У Кленнамо было две заботы, одолевавших его в этот вечер. Во-первых, дело его компаньона, откладывавшееся в долгий ящик. Во-вторых, то, что он видел и слышал в доме матери. Желая отвести душу и чувствуя, что может довериться своему гостю, он начал рассказывать ему о том и о другом, и то и другое привело его к исходному пункту их разговора. Случилось это очень просто. Оставив вопрос о помещении капитала в Кленном, после довольно продолжительной паузы, в течение которой оба курили и смотрели на огонь, рассказал своему гостю, как и почему вступил в непосредственное отношения с Великим национальным учреждением, с Министерством околичностей. «Туго приходилось, и туго приходится доису, прибавил он в заключение, «со всем тем чувством, которое возбуждало в нем эта история». «Действительно туго», — согласился Панкс. «Но теперь ведь вы распоряжаетесь за него, мистер Кленном». «Что вы хотите сказать?» «Вы распоряжаетесь денежными делами фермы». «Да, как умею». «Ведите их лучше, сэр», — сказал Панкс. «Вознаградите его за труды и разочарования. Не давайте ему пропустить удобный случай». «Он не сумеет нажиться сам, терпеливый, заваленный работой труженик. Он надеется на вас, сэр». «Я делаю всё, что могу, Панкс», — сказал Кленном с некоторым замешательством. «Но обдумать и взвесить новые предприятия, с которыми я так мало знаком, вряд ли мне под силу. Я тоже становлюсь стар». «Стар», — воскликнул Панкс, «ха-ха». Этот неожиданный смех и последовавший за ним залп фырканей, вызванные глубоким удивлением и полнейшим несогласием Панкса с этой нелепой мыслью, звучали так чистосердечно, что невозможно было усомниться в его искренности. «Он старится!» — воскликнул Панкс. «Послушайте его, люди добрые! Старится!» «Нет, вы только послушайте его!» Решительное несогласие, выражавшееся в этих восклицаниях и новом залпе фырканей, заставила Артура удержаться от возражений. Он не на шутку боялся, что с мистером Панксом случится что-нибудь неладное, если тот будет так отчаянно выдувать воздух, втягивая в то же время дым. так, оставив эту вторую тему, он перешёл к третьей. «Молодой, старый или средних лет Панкс», сказал он, дождавшись паузы. «Я во всяком случае нахожусь в двусмысленном и сомнительном положении». «Я даже сомневаюсь, имею ли право распоряжаться тем, что считал до сих пор своим. Рассказать вам, в чём дело? Могу я доверить вам тайну?» «Можете, если полагаетесь на моё слово, сэр», — ответил Панкс. «Полагаюсь. Говорите». Это лаконичное приглашение, высказывая которое он протянул кленному свою грязную руку, было крайне выразительно и убедительно. Кленном горячо пожал эту руку, затем, смягчая по возможности характер своих опасений и ни единым словом, не намекая на мать, но упоминая только о своей родственнице, передал в общих чертах сущность своих подозрений и подробности свидания, при котором ему недавно пришлось присутствовать. Мистер Панкс слушал с таким интересом, что совсем забыл о турецкой трубке, и, сунув её к щипцам на каминную решётку, до того взъерошил свои лохматые волосы, что к концу рассказа выходил на современного Гамлета, беседующего с тенью отца. «Вернёмтесь, сэр», — воскликнул он, ударив кленному по колену. «Вернёмтесь, сэр, к вопросу о помещении капитала». Вы хотите отдать своё имущество, разориться для того, чтобы исправить зло, в котором вы не повинны. Не стану возражать. Это на вас похоже. Человек должен быть самим собой. Но вот что я скажу. Вы боитесь, что вам понадобятся деньги, дабы избавить от позора и унижения ваших родных. Если так, постарайтесь нажить как можно больше денег». Артур покачал головой, задумчиво глядя на Панкса. «Будьте как можно богаче, сэр», — продолжил Панкс, вкладывая всю свою энергию в этот совет. «Будьте как можно богаче. Насколько это достижимо честным путём. Это ваша обязанность. Не ради вас, ради других. Не упускайте случая. Бедный мистер Дойс, который действительно становится стар, зависит от вас». Судьба ваших родственников зависит от вас. Вы сами не знаете, как много зависит от вас. Ну, ну, ну — возразил Артур: "Довольно на сегодня. Ещё одно слово мистер Кленн и тогда довольно. Зачем оставлять все бырыши хищникам, пройдохам и мошенникам? Зачем оставлять все бырыши субъектам вроде моего хозяина? А вы именно так поступаете". «Говоря «вы», я подразумеваю людей, подобных вам». «Вы сами знаете, что это так. Я вижу это каждый день. Я ничего другого не вижу. Моя профессия — видите это». «Так вот, я и говорю», — заключил Панкс. «Решаетесь и выигрываете». «Если я решусь и проиграю», — спросил Артур. «Не может быть, сэр», — возразил Панкс. «Я вник в это дело». «Имя всемирной известности, ресурсы неистощимые, капитал громадный, положение высокое, связи обширнейшие и правительство за него. Не может быть проигрыша». После этого заключительного слова мистер Панкс мало-помалу успокоился, позволил своим лохматым волосам опуститься, насколько они вообще способны были опуститься. Достал с решётки трубку, набил табаком и снова закурил. После этого они почти ничего не говорили, а сидели молча, обдумывая всё тот же вопрос, и расстались только в полночь. На прощение, пожав руку Кленному, мистер Панкс обошёл вокруг него и затем уже направился к двери. Кленном понял это в смысле приглашения положиться на мистера Панкса, если когда-нибудь потребуется его помощь в тех делах, о которых они говорили в этот вечер, или в каких угодно других... На другой день он то и дело вспоминал, даже в такие минуты, когда был занят чем-то другим, о помещении капиталов и о том, что Панкс вник в это дело. Он вспоминал, с каким пылом Панкс отнёсся к этому вопросу, хотя вообще не был пылким человеком. Он вспоминал о великом национальном учреждении не о том, как было бы приятно улучшить дела Дойса. Он вспоминал о зловещем доме, который был его родным домом, и о новых мрачных тенях, которые делали его ещё более зловещим. Он обратил особенное внимание на то, что везде и всюду, в каждом разговоре и при каждой встрече упоминалось имя Мердля. Он не мог просидеть двух часов за письменным столом, чтобы это имя не представилось ему так или иначе, не представилось какому-нибудь из его внешних чувств». Он начал думать, что это, однако, очень любопытно, и что, по-видимому, никто, кроме него, не выражает недоверия к этому вездесущему имени. Тут ему пришло в голову, что ведь и он, в сущности, не выражает недоверия и не имеет основания выражать недоверие, а только случайно не обращал на него внимания. Такие симптомы, когда подобная болезнь распространилась, являются обыкновенно признаками заражения.